Возле кровати стоял, наклонившись, ничем не примечательный с виду мужчина в очках. «Господи!» — произнес неизвестный. Одной рукой он прикрывал нос. Кровь сочилась сквозь пальцы и капала на пол. «Зачем это сделали?» За его спиной Хеннесси увидел двоих мужчин покрупнее. Они были похожи друг на друга. Братья, а может, даже близнецы. Всех троих. Он неоднократно встречал в жилом комплексе, но чем конкретно они занимаются, не знал. «Может, его чуток проучить?» — предложил один из здоровяков. «Чтобы соображал, что делает!» — подхватил второй и ударил кулаком по ладони. «Вы же знаете, что мы не можем!» — возразил человек в очках. «Надо просто доставить его куда следует!» «Прошу прощения!» — обратился Хэноси к мужчине в очках. Его совершенно сбили с толку слова неизвестных. «У меня был плохой сон». «Похоже, в последнее время здесь многие видят плохие сны, но в вашем случае, похоже, это настоящий кошмар». Мужчина в очках запрокинул голову и убрал руку от лица. Кровотечение вроде остановилось. Он осторожно втянул носом воздух. «Что вы здесь делаете?» спросил Хеннеси. «Нас прислали за вами. Одевайтесь!» «Может, я еще сплю?» — подумал Хеннесси. А вслух спросил. «За мной? Зачем?» «Вас ждут!» — туманно пояснил человек в очках. «Одевайтесь и пойдемте! И не задавайте лишних вопросов! А то, видите же, Тим и Том слишком нервничают!» Хеннесси привели на пристань. Тим и Том всю дорогу шли по бокам. А незнакомец с разбитым носом возглавлял шествие на воде уже покачивался большой быстроходный катер в нем восседал с прямой спиной и скрещенными на груди руками дантак казавшийся совершенно спокойным в отличие от хеннеси дантак был без сопровождающих то ли военный то ли бывший военный со знакомого грузового судна стоял одной ногой на причале а второй на палубе катера «Готовы отдать швартовы?» «Куда вы меня ведете?» спросил Хеннесси человека в очках. «Нам было сказано доставить вас на катер. Больше я ничего не знаю», ответил тот, все еще потирая переносицу. «Залезай!» приказал стоящий сзади Тим. «Или тебя подтолкнуть!» добавил Том. Хеннесси перебрался на борт катера и занял место рядом с Дантеком. «Военный или бывший военный?» Отвязал катер, оттолкнул его от причала и сел за штурвал. Через мгновение взревел двигатель, и они, набирая скорость, помчались в темноту. — Вы знаете, что происходит? — перекрикивая рев мотора, спросил Хеннесси напарника. Дантек одарил его тяжелым, безразличным взглядом. — Нас поставили в строй! — Поставили в строй? — недоуменно подумал Хеннесси. — Что это может означать? Вдул холодный ветер, через борт брызгала вода, и Хеннесси скоро замерз. У него зуб на зуб не попадал, когда они подошли к стоящему на якоре грузовому судну. Они с Дантеком забрались по веревочной лестнице и на палубе увидели поджидающего Таннера. — Молодец, сынок! — похвалил танер рулевого. — Быстро домчались! — Спасибо, сэр! Потом Таннер повернулся к Хеннесси и Дантеку. «Уверен, парни, вам обоим не терпится узнать, что, черт возьми, происходит. Пойдемте на мостик, и там обо всем поговорим». Таннер закончил объяснение, но у Хеннесси осталось ощущение, будто он услышал не все. Да, конечно, его взволновала мысль о предстоящем спуске в центр кратера и возможности узнать, что там находится и откуда оно взялось. По словам Таннера, это могло оказаться чем-то поразительным. Возможно, даже они столкнутся с первым доказательством существования внеземной разумной жизни. А может быть, там ничего и нет, просто аномалия. В общем, ему следовало относиться к предстоящей экспедиции более взвешенно. Но кое-что в этой истории не сходилось. Конечно, представители Дрёджер Корпорэйшен были не единственными кто хотел добраться до загадочного объекта. Однако даже если и так, разве представители корпорации не должны были открыто заявить о своих намерениях? Разве им не следовало действовать по общепринятым законам, проконсультироваться предварительно с мексиканским правительством? Наверное, должен был получиться совместный проект с безусловным участием Дреджер corporation но под контролем местных властей они не внезапная поспешная операция под покровом ночи. Нет, они определенно замышляли нехорошее, причем такое, что могло иметь серьезные последствия. Возможно, он и был чуточку наивен, пожалуй, в прошлом иногда отводил глаза в сторону в сомнительных ситуациях. Но сейчас было ясно, если дела пойдут не так, виновными окажутся не Таннер и тем паче не Дреджер Корпорэйшн, а они с Дантеком. Корпорация открестится от них в один момент. Он посмотрел на дантега Тот повернулся и встретил его взгляд. дантег казался таким же спокойным, как и всегда. В глазах застыло хищническое выражение. Ему на все наплевать, — понял Хеннесси. Он сделает все, что прикажут. Хеннесси глубоко вздохнул и повернулся к Таннору. А почему мы стартуем ночью? э почему бы и нет?» — задал встречный вопрос Таннер. «У F-7 имеются фары. Вам в любом случае придется ими воспользоваться, когда вы опуститесь на большую глубину, не говоря уже о том, когда начнете погружаться в скалу». «Да он не об этом спрашивал!» — холодно бросил Данте. «Да?» — переспросил Таннер. «И о чем же он спрашивал?» «Законно ли это?» «Он прав?» Таннер повернулся к Хеннесси. «Вас именно это интересует?» Хеннесси на мгновение заколебался, потом решительно кивнул. «Немного странно, разве кратер не принадлежит Мексике? Вроде как его должна была взять в аренду местная добывающая компания, и потом команда этого судна. Я не понимаю, они военные или нет? Если военные, то почему не носят форму? И на чьей стороне они выступают? А если нет?» «Что, черт возьми, здесь происходит?» «Вам не нужно об этом думать», — ответил Таннер. «Я на то и поставлен, чтобы заниматься рутиной. Беспокоиться совершенно не о чем». «Да, но если что-то случится, все шишки ведь посыплются на нас». Таннер ничего не ответил. «Я разве не прав?» — обратился Хеннесси уже к Дамтаку. «Нам что, не нужно ни о чем беспокоиться? Вас это не волнует?» Дантек снова промолчал. Хеннеси снова обернулся к Таннеру. «То есть мне не нужно беспокоиться? Я ведь уже ответил!» Хеннесси вздохнул. «Послушайте!» — произнес Танер «Вы что, не хотите участвовать в проекте? Его результаты могут оказаться необычайно важными. Но никто ведь не говорил, что будет легко. В общем, Хеннесси, думайте сами. Не хотите туда идти — не надо. Но решать нужно прямо сейчас!» Хеннесси всерьез призадумался. Законно то, что они собираются сделать или нет, само предприятие действительно невероятно важно. Таннеру доверять нельзя, но в конце концов он не доверяет никому из Дреджер corporation Он все понимал, когда подписывался на эти игры. Однако до сих пор ему удавалось удачно избегать неприятностей. Неважно, законна ли операция, убеждал себя Хеннесси. В любом случае... Его роль не заключала в себе никакого криминала. Кроме того, если придется совсем худо, он всегда успеет уйти в сторону. Он пока что остается в деле, но Таннеру не будет доверять ни на йоту. Наконец Хеннесси кивнул. «Отлично!» — сказал Таннер. «Тогда вперед! Вы оба!» Никогда ему еще не доводилось. Опускаться в батискафе ночью, находясь в ярко освещенном флуорецентными лампами аппарате и глядя на царящий снаружи мрак, он чувствовал себя так, будто попал в кабинет сумасшедшего дантиста. Холодный свет выхватывал из темноты резкие контуры лиц. Они заняли свои места и пристегнулись. Хеннесси впереди, за рычагами управления. Дантек за его спиной чуть справа, рядом с механизмом для сброса балласта. При помощи лебедки батискав взвился в воздух и на мгновение завис над водой, а потом внезапно полетел вниз. Когда они стрелой вонзились в воду, темнота вокруг стала абсолютно непроницаемой. Дантек включил внешние огни, и внутреннее освещение сразу потускнело. Хеннесси проверил рычаги управления, затем вставил в ухо каплю наушника и приладил микрофон так, чтобы тот не бился о щеку. Следующим делом он бросил их 7 вперед, потом назад, включил бур понаблюдал, как тот вращается. Протестировал работу сонара и эхолота и, наконец, попросил Дантека проверить заглушки на иллюминаторах. Все кажется в норме. «Говорит, Плоткин!» Назвал Хеннесси в микрофон свое кодовое имя. «Корабль, как меня слышите? Отзовитесь!» В ухе, потрескивая, зазвучал голос Таннера. Одновременно его четкое изображение возникло на голографическом экране. «Слышу и вижу хорошо. У вас все в порядке?» «Вас понял, все в норме», — сообщил Хеннесси. Дантек кивнул. «Плоткин, когда будете готовы, стартуйте», — сказал Таннер. Хеннесси помедлил мгновение, держа руки на рычагах. Потом прервал видеосвязь и направила всем вниз. «Теперь остается только ждать», — подумал Хеннесси. «Часа четыре или пять». Он откинулся в кресле и распрямил конечности. Поначалу спуск шел медленно, но постепенно скорость увеличилась. Хеннесси не торопился, он приноравливался к ходу батискафа. Внутри заметно потеплело, дышать стало труднее. Хеннесси велел Дантеку проверить установку кислородной рециркуляции, хотя знал, что это просто включила система климат-контроля. За бортом было чертовски холодно. Время от времени наружные огни батискафа выхватывали из темноты сверкающую спину рыбы, но чем глубже они погружались, тем реже и реже становились такие встречи. Практически единственными живыми существами здесь Были лишь они двое, в тесной, словно консервная банка посудине. Они дышали спертым воздухом и ждали. У него болела голова. Черт, было такое ощущение, что в последние дни она болит постоянно. Хеннесси чуть повернулся в кресле и кинул взгляд на Дантека. Напарник, не отрываясь, смотрел на него. «Что такое?» — спросил Хеннесси такое что уточнил дантак да этот парень кого угодно отошьет подумал ханнеси и отвернулся в батискафе казалось стало еще жарче воздух сделался ощутимо тяжелым и каждый вдох давался с трудом они погрузились еще на сто метров он прежде не замечал как же тесно внутри этого F7. сейчас же когда они просто опускались и не было нужды уделять особое внимание приборам, Хеннесси не мог думать ни о чем другом. Пот сочился буквально изо всех пор. Казалось, он потерял уже не один литр жидкости. Ощущение было такое, что он может запросто утонуть в собственном поту. Хеннесси рассмеялся. — В чем дело? — поинтересовался Дантек. Он снова засмеялся. Он просто не мог сдержаться. Конечно, сама мысль о том, что можно утонуть в собственном поту, была абсурдной, но если это все же случится... Нелепой была не только мысль, бессмысленным казалось все происходящее. «Подыши поглубже и возьми себя в руки!» — холодно произнес Дантек. Хеннесси понимал, что напарник прав. Хуже не придумаешь закатить истерику внутри этой скорлупки размером чуть больше чемодана в нескольких милях от ближайших людей. Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить. Но он не сдержался и снова захихикал. Он услышал, как Дантек расстегнул ремень безопасности, а в следующее мгновение угрюмый напарник уже оказался рядом. Он оперся на приборную панель, и батискав чуть накренило на бок, но через секунду он снова лег на прежний курс. Хеннесси опять захихикал, и Дантек, могучей лопищей, обхватил его за горло. Сразу же стало нечем дышать. «Слушай меня!» – прошипел Дантек. «Есть два варианта. Либо мы выполняем задачу с тобой живым и здоровым, либо с тобой, но в качестве трупа. Мне лично все равно!» Хеннесси попробовал сопротивляться, но Дантек оказался чересчур силен. Хеннесси еще ни разу не попадал в подобные переделки, и никогда ему не было так страшно. Он чувствовал, что теряет сознание. Перед глазами заплясали разноцветные точки. Он пытался глотнуть воздуха, но ничего не получалось. Наконец, когда Хеннесси уже готов был отключиться, Дантек убрал руку, окинул напарника долгим, тяжелым взглядом и медленно вернулся в свое кресло будто ровным счетом ничего не произошло. Задыхаясь и хрипя, Хеннесси в итоге сумел сделать вдох и принялся массировать горло. — Теперь все в порядке, — как ни в чем не бывало, спросил Дантек. Впрочем, прозвучало это скорее как приказ, а не как вопрос. — Да, — проговорил Хеннесси и с удивлением обнаружил, что в самом деле полегчало, и он себя контролирует. Голова, правда, теперь болела сильнее.